Глава 2. Пять человек перебрались через бетонный забор, отделяющий зону от еще сонного города. Солнце только-только взошло. Утренняя прохлада не успела развеяться. Длинные тени тянулись от людей к периметру. Капли росы поблескивали на листьях деревьев. Максим прищурился и произнес речь. «Итак, повторю еще раз. Вы все обязаны слушать меня дословно». «Вплоть до того, что если я устану, вы берете и несете мои вещи. Если я не могу идти, вы берете меня и несете...» «Штафирка!» Почти одновременно сплюнули братья-близнецы Илья и Павел. Стволы помповых ружей за их широкими плечами казались тонкими палками. «Разговорчики!» — рявкнул майор. Видавшая виды двустволка соскочила с плеча, и Церпицкий едва успел подхватить оружие. Максим снял с плеча ружье и в который раз проверил магазин. «Мне по большому счету все равно. Поступайте, как знаете. Но тогда нам не по пути. Топайте сами. Вопросы есть? Нет? Отлично!» Тогда проводник осекся и едва не задохнулся от неведомого странного ощущения в груди, в самом сердце. Олеся, маленькая и беспомощная, смотрела прямо на него. Максим почувствовал, что его лицо горит, будто девушка дала ему пощечину. Ладная фигурка, вытянутое лицо. Черные и блестящие, как ствол ружья, волосы, связаны в длинный почти до пояса хвост. Где-то он уже ее видел, эту Олесю, но где? Нет, не может быть, наверное, показалось». Максим попробовал ободряюще улыбнуться, но получилась только вымученная гримаса. Он несколько раз встряхнул головой, взял себя в руки и сказал. «Готово, красавица! Тогда вперед к приключениям!» Группа миновала несколько полуразрушенных цехов из красного кирпича. Поросшая зеленой травой грунтовая дорога уходила в полутьму густого леса. «Здесь, по дороге!» – робко сказала девушка. Максим едва расслышал ее слова. Пройдя по заросшей травой грунтовке до опушки, Максим замер. Олеся уткнулась носом в его спину. «Стойте! Сюда нельзя!» Перед проводником расстилалось залитое солнцем поле. Укатанная дорога, но внутреннее чутье буквально кричало об опасности. «В прошлый раз я прошла. Сейчас нас пятеро. Кто-то здесь обязательно останется». «Чем больше людей, тем больше возмущений зоны, тем больше опасность. Предлагаю идти в обход». «С чего бы это?» – заортачился второй крепыш, срывая с плеча ружье, рядом с которым тозик Максима выглядел детской игрушкой. «Вперед, Илья! Я тебя не держу, но вряд ли тебе поможет твоя пушка». Илья шагнул на дорогу. «Назад!» произнес майор, и крепыш подчинился спокойному, нетерпящему возражений тону. Максим отломил сухую палку и протянул ее Павлу. «Кидай, прямо туда, в поле». Павел размахнулся, палка крутнулась в воздухе и шлепнулась в высокую по пояс траву. Секунду ничего не происходило, а потом в небо, закрывая солнце, взвелась черная гудящая туча. Она взмыла ввысь и ринулась на путешественников. Максим бросился было в лес, но туча, будто налетев на невидимую стену, метнулась вправо и влево, развернулась и скрылась среди высоких стеблей. Больше с проводником никто не спорил. Лишь Олеся удивленно посмотрела на Максима по восточному раскосыми черными глазами и тихо спросила, «Откуда ты знал? Я ничего не видела тогда». «Не знаю». «Ну, так у меня получается. Вроде бы и ничего нет, а не могу заставить себя сделать хоть один шаг. Так что придется идти опушкой. Иногда в зоне можно прийти в одно и то же место разными путями». И Максим быстро зашагал вперед. Часа через полтора ходьбы под ногами захлюпало, и путешественники уперлись в торфяное болото. Максим без колебаний повернул направо, выбрался на твердую почву и пошел по едва видимой дорожной колее на самой границе болота. «Ну и вонь!» – сморщился Илья. «Здесь никого нет?» – озабоченно спросил Церпицкий. «Я не чувствую угрозы», – ответил Максим. «Может, кто-то и есть, но нам он не опасен». Проводник остановился на берегу поросшего деревьями озера. Сквозь пар над водой виднелась дамба. «Наверное, по этим болотам проходит узкоколейка», – подумал Максим. «Только если мы поедем по узкоколейке, попадем к радиоцентру. Нам туда никак нельзя. Будем ходить вокруг да около». «Искупаться бы!» – голос Ильи вернул Максима к реальности. «С другой стороны, какая реальность может вообще быть здесь, в нереальной зоне?» «Я бы не рискнул», – ответил проводник. «Лучше не подходите к воде, от греха подальше». «Смотрите, там», — сказал майор, показывая пальцем на что-то большое и темное, промелькнувшее в мутной толще воды. Максим повел группу к дамбе, и вдруг поверхность озера, в которой отражались редкие облака, будто взорвалась пятиметровым столбом воды. пиявка подобное существо выскочило на поверхность и встало вертикально, рассматривая людей зеркальными линзами глаз. Пиявка не внушала ни отвращения, ни ужаса. Ее как бы расплывшаяся в улыбке черная пасть была скорее забавна, но именно это страшнее всего действовало на нервы людям. Майор Илья и Павел рванули с плеч ружья. Олеся крикнула «нет» и бросилась к воде. Церпицкий попытался схватить девушку, но она выскользнула из его рук. «Не стрелять!» – закричал Максим. «Она знает, что делает!» «Не сметь!» – проревел майор, и братья подчинились, опустив ружья. Опиявка, похожая на черный поплавок, опустила голову и подобралась совсем близко к берегу. Олеся сделала шаг вперед и замерла, положив руку на лоснящуюся от воды кожу. «Он же добрый! Только его кто-то напугал!» Максим поразился происшедшим в девушке переменам. От робости и неуверенности Олеси не осталось и следа. Гигантская пиявка не причинила никому вреда. Издав невнятный булькающий звук, существо потерлось головой о руку девушки, плеснуло и скрылось в черной глубине. «Ты говорил, нам ничего не угрожает», майор набросился на проводника. «Вроде все в порядке», возразил Максим. «Мы поступили правильно и поэтому живы». Пройдя по дамбе через грязную речку, Максим приказал свернуть на старую асфальтовую дорогу. По обеим ее сторонам ржавели брошенные автомобили. «У тебя в голове спутниковый навигатор?» озадаченно спросил Илья. «Нечто вроде», — улыбнулся Максим. «Только карту забыли загрузить. Приходится заполнять ее на лету». «Город», — вдруг сказала Олеся. «Что?» — переспросил Церпицкий. Он шел позади всех, держа двустволку наготове «Скоро должен быть город. Я шла через него». То, что открылось путешественникам, было скорее поселком городского типа. За обширным частным сектором раскинулись несколько кварталов типовых советских многоэтажек. На окнах квартир висели разноцветные занавески. Казалось, будто люди ушли по обыденным ежедневным делам и скоро вернутся в ненадолго оставленные жилища. Но газоны заросли бурьяном. Максим шел по улице, вслушиваясь в обычный городской шум. Людской гомон, звуки шагов по асфальту, шум и сигналы машин. Где-то рядом раскрылось окно. «Налей, налей!» – прогудел чей-то голос. «Не подскажете, который час?» – спросил кто-то совсем рядом. 20 минут третьего», – машинально ответил Максим, встал, как вкопанный и вперил взор прямо в Олесю. «Ты слышишь тени?» Несмотря на вопросительные интонации, это было утверждение. «Да», – Максим поправил рюкзак. «Получается, что я не один такой». «В чем дело? Опасность?» Майор повел двустволкой. «Спрячьте пушку подальше», – посоветовал Максим. «Здесь все равно никого нет. Давайте найдем себе пристанище и поедим». «Согласен», – Церпицкий подергал оружейный ремень. «Надо приладить, падает». «Зачем вы вообще взяли эту рухлядь?» – поинтересовался Максим. «Это ижик моего отца. Я с ним полжизни. Он еще тебя переживет». Проводник только вздернул плечи и побрел к автовокзалу.